Глава 19. Утро началось раньше, чем обычно, что и неудивительно. Всего двое караульных, пусть и самого высокого у нас уровня, не гарантия абсолютной защиты, да и им самим нужен отдых. Потому, разбудив нас примерно в 4 утра, Ахметов отдал приказ быть готовым к выдвижению через 3 часа, а сам завалился спать. Нам же теперь предстояло по очереди напитывать защиту что с учетом все еще не полностью оправившихся бойцов занимало по 10 минут у каждого. То есть три человека запитывают 10 минут барьер, а потом идет смена. Я уже почти восстановился, и остались лишь небольшие гематомы. И то буквально через час должны сойти. Чтобы не терять времени, я достал выданный сух поек и принялся завтракать. Внимание! Вы едите поек рядовика номер 3. Зафиксировано воздействие на ауру. Ожидаемые положительные эффекты при поглощении полной порции 200 грамм. Ускорение выработки энергии на 50% в течение 1 часа. Ускорение регенерации на 30% в течение 2 часов. Снижение усталости в течение 1 часа. Ожидаемые негативные эффекты. Апатия через полчаса. Снижение выработки энергии в два раза через 1 час. Внимание! Негативные эффекты снимаются чаем из синей ромашки. Чай, естественно, тоже был в комплекте, и нужно его было просто залить кипятком. Тоже не проблема. Термокружки с подогревом от кристалла огня были у каждого. Именно когда я уже допивал чай, ко мне подошла боюнова. «Доброе утро», — угрюмо сказала девушка, присев рядом на корточке. Я молча ждал продолжения, кивнув в ответ. «Золотого я не видел». Что добавляло удивление. Вчера, как я понял, именно он был тем, из-за кого Химера вообще решила сказать спасибо. «Ну что молчишь?» — раздраженно спросила она. «Даже ответить не можешь. Настолько высокомерен?» «Доброе!» — снова кивнул я. «Что-то нужно?» «Нужно? Нет. От такой сволочи мне ничего не нужно!» Вскочила она на ноги. «Так зачем подошла?» Думала, что Альберт прав и ты не такой мудак, как я считаю. Но, как вижу, я полностью права. Только такая высокомерная тварь, не думающая о других, способна была запустить глобальное изменение, не думая о людях и тех последствиях, что принесет эволюция. Столько эмоций! Казалось, Дарьяна атакует меня прямо здесь, и я даже непроизвольно активировал броню. Но та, заметив это, только презрительно фыркнула и ушла. Окружающие, ставшие невольными свидетелями, тут же сделали вид, что ничего не видели. Да уж, ночка была той еще, так еще и утро начинается не лучше. Через пять минут, когда я уже успокоился, ко мне подошел Денисов. — Так, пока у нас есть время, нужно провести замеры. Доставая из своего рюкзака какие-то приборы, с блеском в глазах произнес парень. — Стоп! Какие замеры? Ты о чем? — Ну как же! — искренне удивился он. — Мы ведь вчера договорились, что сегодня утром начнем работу над созданием связи из будущего в настоящее. Не — Не-не-не, — замахал я руками. — Мы договорились поговорить об этом. Ни о каких замерах и речи не шло. — Но как же, — растерялся этот энтузиаст. — Я уже все подготовил, полночи не спал. Это ведь такая разработка будет. Мне стало немного стыдно. Хотя вот уж кому-кому... А мне стыдиться в данном случае незачем. Я ведь и правда обещал только обсудить саму возможность. А он тут уже к экспериментам переходит. Ну ладно, сдался я. Что от меня требуется? В конце концов, такая связь и впрямь была бы нам на руку. А уж учитывая, что в будущее из нашей группы могу заглядывать только я, короче, полезно мне это будет. И интересно стало, чего уж там. Отлично, сразу же расцвел Денисов. Вот смотри. Принялся он объяснять мне, что от меня потребуется. В принципе, ничего сложного мне делать не нужно было. Активировав око, я подождал примерно минуту, пока напряженный Денисов в будущем не сводил с меня взгляда и, осмотревшись, нажал кнопку вызова, как на рации. Мир мигнул, и меня вышибло в настоящее, прервав действие плетения. «Прием — Прием! — ошарашенно сказал я. «Получилось — Получилось? — с надеждой посмотрел на меня радист. — Нет, — покачал я головой, — но эксперимент можно считать частично удачным. Вышибло меня из будущего так же, как при атаке Энта. — Ясно, — задумчиво почесал Денисов подбородок. — Пойду тогда дальше думать. До назначенного Ахметовом времени оставалось еще полтора часа, и я думал, чем заняться в это время. Правда, сначала пришлось выполнить другое дело. До меня дошла очередь в подпитке защитного барьера. Ничего сложного, но оболочка тает быстро. А работа с Денисовым натолкнула меня на мысль связаться с родными. И лучше сделать это через передатчик Ивана, точнее даже через астральную комнату, доступ в которую он мне передал через Допкина. Комната астральной связи представляла собой кабинет с двумя стульями и журнальным столиком между ними. С противоположных сторон располагались две двери. В центре столика была кнопка «Звонок», как в отелях, для вызова администратора на ресепшене. Удобно устроившись на стуле, я ударил ладонью по звонку и только после этого вспомнил, что сейчас раннее утро, и Иван вообще-то спать еще может. Открывшаяся через 5 минут дверь, когда я уже собирался вернуться в реаль, только подтвердила мою догадку. Что так рано? Вместо приветствия ввалился стихия. Что-то срочное? «Да нет!» — немного растерялся я. «Просто выдалась свободная минутка, и я решил узнать, как там у вас дела, как Лида с Оксаной». «Нормально у них все!» — угрюмо ответил, севший в соседнее кресло, не невыспавшийся друг. «Сейчас приду в себя немного!» С силы он потер себе лицо. «Кстати, тебе уже Добкин говорил, что к вам Игнатов на огонек заглянет?» «Нет!» — удивился я. «А с чего ему это делать? Добкину?» Так через него я связь с вами держу. Тем более, это тебя напрямую касается. Но я это ему ночью передавал. Ты и сам мог спать еще. Виктор сказал, что вас потрепало вчера сильно. Да я про Игнатова имею в виду. а зевнул Иван, вот тут я не знаю. Он вчера князю завалился, и давай об Ахметове и тебе расспрашивать. Артем так и не смог у него вызнать, с чего он прицепился к твоей персоне. Единственная причина... «Твоя связь с сектой. Но что такого эта самая секта делает, что даже такого отшельника, как Игнатов, это заставило выползти из своей конуры? Ты же и сам догадываешься», — заметил я. «Ну да, чужаки», — задумчиво покивал друг. «Неужели не унелись еще?» «Видимо, Игнатов что-то нашел, что только подтверждает наши подозрения», — заметил я. «Но тогда встает вопрос». А если Ахметов и его секта Хочет открыть портал? Что тогда мы будем делать? Иван отвечать не стал, Задумчиво по в пальцами по столу. Ты хотел про своих девочек узнать? Перевел приятель тему. Да, как они? С Лидой почти все так же, усмехнулся Иван. Только чаще стала в ваш дом бегать. Свою комнату обустраивает. И астральный полигон вовсю использует. Не понимаю, зачем ты ей дал полный доступ? Убьется еще. «С чего бы? Сил не рассчитает и получит истощение», — пояснил свою мысль Иван. «А это и для взрослого опасно. Что уж про ребенка говорить? Там Оксана есть. Только это и примеряет меня», — кивнул друг. «Они вроде даже не ругаются. Во всяком случае, обе так утверждают. И лжи я не заметил. Да и подруга твоя уже не так бурно реагирует на меня при встрече. Вообще, вроде более собран не стала». Или просто уже меня не смущается?» Пожал плечами приятель. «Хорошо», — расслабился я. «А то переживал, что они не смогут поладить между собой». «И когда мне Игнатова ждать?» Снова вернулся я к теме новгородского князя. «А черт его знает! В любой момент!» Поговорив еще минут 10, я вынужденно распрощался с Иваном. Вернулся я вовремя. Оба наших девятиуровневых бойца уже встали. И сейчас я наблюдал, как упорная Баркова штурмует крепость имени Руслана. Ахметов в этот момент разговаривал с Тимом. А насчет Борового вы зря так. Гораздо громче, чем до этого, произнес Тим, невольно привлекая внимание. Он тип мстительный. Хоть и не слишком силен, но рядовик опытный. Гадости доставить вполне способен. Да, я такой. Возник рядом с парнем упоминаемый псевдокнязь, отчего и Тим, и Ахметов — Резко взялись за оружие. — А-ха-ха! — рассмеялся рейдовик, и тут же его образ поплыл. А перед нами возник Талузин Безликий. — Тьфу ты! — сплюнул Тим. И, найдя взглядом подходящего к ним Артемина, наехал уже на него. — Держи своего копировальщика в узде, а то с такими шуточками он долго не проживет. — Он не шутит, — спокойно парировал тот. — Просто не умеет. Он показывает внутреннюю суть тех, кого копируют». «То есть он только что подтвердил слова Тима?» — уточнил Ахметов. «Да». «Хорошо, я запомню», — ответил сразу обоим Ахметов. «Ускоряемся. Выход через две минуты. А это уже всем остальным». «Командир!» — раздался девичий крик, и в комнату вбежала запыхавшаяся Юдашева. А за ней влетело нечто, что заставило весь рейд мгновенно схватиться за метатели. А Артемин, тогда же выстрелить успел пару раз правда не попал точнее противник увернулся нет не стреляйте боря хороший он клад нам покажет шестнадцать пар глаз вопросительно уставились на девушку а я наконец рассмотрел нечто это оказался полупрозрачный пацан лет тринадцати в обычной футболке шортах и кепке с одним важным дополнением Кроме полупрозрачности, в центре груди у него было отверстие, как от пули. Он призрак? Романов сидел в своем кабинете, и, несмотря на раннее утро, круги под его глазами показывали, что князь еще даже не ложился отдыхать. Вот последние данные. Зашел такой же уставший секретарь. Это все. Мужчина махнул рукой, отпуская помощника, и вернулся к докладам. По всему выходило, что его партнер не подвел. И сейчас по всему миру происходит нападение на людские анклавы. Косатки начали открытую войну против людей, нарушив негласное перемирие. Романов не знал, как именно у его партнера получилось сделать это так масштабно. Но его задача сейчас состоит в другом – снова предложить объединение перед уже вполне реальной угрозой всему человечеству. Их анклав тоже пострадал. Причем нападение касаток произошло именно на территории Романова. Но это и не удивительно. Другие слишком далеко от моря живут. А вот он в Питере, можно сказать, морской столице их мини-государства. Сейчас же главный дипломат Альянса должен был найти слова и аргументы, чтобы достигнуть первой цели их авантюры – объединить человечество с Альянсом во главе. А вот здесь у них уже есть шансы. А уж если у Ахметова все получится, тогда шанс станет почти стопроцентным. Вот только робот во главе нам не нужен, пробормотал себе под нос мужчина. Стоит подумать над его устранением на последнем этапе. Или отстранением, задумался Романов. Все-таки боец такой силы. Надо подумать. Хорошо подумать.